Эпилог. Эквадор. Чуть больше года спустя. Я сидел на скамейке и довольно щурелся от солнца, которое приятно грело почти круглый год. Именно поэтому Эквадор стал одним из мест, которые мы выбрали для возрождения. Тут был просто идеальный климат. Стабильные 25-27 градусов, периодические осадки. Что еще нужно для счастья? «Олег!» — из-за калитки показалась Лида, у которой на руках спал младенец. Рядом с ней деловито вышагивала чуть подросшая Кира. «К тебе пришли гости». Я повернул голову в сторону ворот и увидел милорда Ратмира, который с удивлением рассматривал нашего пса, Шарика. Уже несколько месяцев не видел этого инопланетянина. Тот вовсю руководил восстановлением планеты, сбором достопримечательностей и вещей с исторической ценностью. В общем, занимался тем, что должен делать глава группы восстановления. За прошедший год на Земле образовалось три поселения. В Твери главой стал Лин Цзы, который достаточно шустро начал наводить свои порядки, в основном связанные с бурным ростом рождаемости. Чего с него взять, китаец? В малийском городе Сигу образовалось африканское сообщество, которое, как я слышал, не особо шло на контакт. Они считали, что раз им никто во время зомби-апокалипсиса не помогал, значит, и сейчас они справятся. Единственное, что они принимали с удовольствием, это инопланетные технологии. Ну а мы с девушками и шейланой перебрались в Эквадор, «Избранная сразу сказала, что там самый благоприятный климат, поэтому мы решили связать наше будущее именно с теми территориями, что меня, в принципе, полностью устраивало». Я поднялся со скамейки и подошёл к своей жене. «Тарас просыпался?» «Нет», — улыбнувшись, ответила девушка. «Шейлана показала один способ, как успокаивать младенцев. Работает на ура. «Хорошо. Подождите меня на веранде, я ненадолго». Лида поцеловала меня в щёку и направилась к дому. Только в последний момент обернулась и произнесла. «И поговори со Львом Михайловичем, чтобы он перестал кире сладости по карманам рассовывать. Сил никаких уже нет спорить с этим ворчливым стариком». Я махнул рукой в знак согласия и повернулся к милорду, который уже стоял неподалёку. «Ну, здравствуй, игрок». «Человек, игрок, вы вообще в курсе, что у людей имена есть?» — спросил я, приглашаяся некожего присесть. «Считай, что это просто привычка». «Как проходит восстановление планеты?» Всех выживших нашли и распределили по поселениям. Вещи, представляющие историческую ценность, собрали, мёртвых практически зачистили. «Иными словами, всё идёт по плану», — подвёл оток я. «Но вы ведь не просто так здесь появились?» Синекожий некоторое время помолчал. «Олег, война между цивилизациями начала набирать обороты. Надтелики очень хорошо подготовились к будущему конфликту». «И к чему вы это говорите?» «Нам нужна помощь людей». Я искренне рассмеялся. Ха -ха, «Серьезно? Благодаря вашему розыгрышу на Земле осталось около трехсот тысяч человек. Мы как капля в море. Каким образом это вам поможет?» «Обычные люди нам не нужны», — спокойно ответил он. «А вот псионики и избранные — другое дело». Шейлана уже дала свое согласие, линзы и Влад тоже. Наил вместе с Ургом так вообще уже прошли несколько битв. Из сильнейших представителей вашей расы остались только вы, потому я и пришел лично поговорить с тобой. Война на выживание только начинается. Я посмотрел на Лиду, играющую с Кирой, потом на маленького Тараса. «Это ваша война, Ратмир», — спокойно произнес я. «В своей мы уже победили, и если нам осталось несколько лет, лучше я их проведу с теми, кого люблю. Но если кто-то посмеет вновь вторгнуться на нашу планету...» Продолжать фразу я не стал, просто поднялся на ноги, и направился к тем, с кем больше никогда не хотел расставаться. Моя война действительно была завершена. Конец.